Волшебное чувство – стоять на палубе летучего корабля, парящего высоко над землей. Может быть, и не совсем высоко. Отчетливо видны фигурки людей, окна домов, трубы. Если подняться выше, все исчезнет, и лишь дома останутся крохотными коробочками. Реки же будут казаться такими узкими, что их можно перешагнуть. Но там на высоте холодно. Удивительно, но это так. А на той высоте, куда могут подниматься грифы, вообще мороз. И так высоко не забираются даже корабли Ост-Зейнской торговой компании. Хотя у этих гигантов порой имеется по три, а то и 4 мачты, а у шелхасов на них не менее двух десятков. Теперь, когда на Небесном Страннике их целых пять, При желании мы сможем подняться туда и там на высоте развить куда большую скорость, но смысла нет повторюсь очень холодно и самая подходящая для нас высота та с которой можно различить у идущих по земле людей движение рук и ног небесный странник шел на твендон унося меня все дальше от диграна и от николь недалеко от Твендона Всего в дне полета на побережье Кораллового моря находится крохотное рыбачье селение Гволсоуль, где я родился. Времени вполне хватит на то, чтобы заглянуть в него, навестить отца, мать, брата и, конечно же, похвастаться тем, как все хорошо у меня сложилось в жизни. Но туда я не полечу. Очень трудно будет сделать счастливое лицо, когда на душе скребутся кошки. Потом, при возвращении с островов, я обязательно туда наведуюсь но не сейчас. Душа радовалась, когда я глядел на то, как преобразился небесный странник после установки двух дополнительных лхасов. Теперь он значительно легче набирал высоту и, кроме того, послушно слушался руля. Чего за ним раньше не наблюдалось. Но имелась причина и для дурного настроения: корабль по-прежнему шел с креном на левый борт, не очень большим. Когда ветер задувает в борт, крен бывает и больше. Но сейчас ветер был попутным, а крен, на мой взгляд, слегка увеличился. Это говорило об одном: настройки Лхасов сбились еще больше. Будь перекос на правый борт он причинял бы меньше неудобств, по крайней мере мне лично. Дело в том, что постель в каюте расположена справа от входа. Сплю я головой по направлению движения корабля. И потому, вместо того, чтобы прижимать меня к переборке, Крен грозился свалить с постели. Но даже развернись я в другую сторону, не изменится ничего. И это помимо всех прочих неудобств. Потому по прилете в Твендон придется обратиться в отделение гильдии, чтобы устранить сбой. А это лишние расходы, причем немалые, что никогда не вызывают оптимизм. Стоявший за рулем Гвинаэль, Джори, Весельчак, Балагур и вообще человек с неунывающим характером, видя мое состояние, молчал. На мостик поднялся брендас должный в скором времени сменить меня на вахте. Время к обеду. Навигатор поприветствовал меня учтивым кивком. Я ответил ему тем же. Крен увеличился, констатируя факт, заявил навигатор. В Твендане обратимся в гильдию. Пожал я плечами, уже успел приучить себя к мысли, что траты не избежать. Если, конечно, не получится решить проблему по-другому. И я уж совсем было собрался передать вахту, когда на палубе, сыто отдуваясь и всем своим видом показывая немыслимое удовольствие, появился Берни Аднер. Ничего удивительного. Амброаз готовит так вкусно, что было бы странно, если бы Аднер вел себя иначе. Тем более, что при нашей встрече он выглядел так, как будто длительное время не доедал. На мое предложение отправиться вместе с нами на острова, Аднар согласился незамедлительно. Причем я сразу же изменил свое к нему отношение, едва заглянул в глаза. «Вы действительно предлагаете отправиться вместе с вами?» опешил Аднор, и голос у него, честное слово, дрогнул. «Ну, если у вас в герцогстве нет никаких неотложных дел», протянул я, «дело в том, что за месяц мы вряд ли обернемся. Возможно, потребуется больший срок. Убедившись, что услышанная им не шутка, Аднар настолько заторопился в город за своими вещами, что я даже не успел озвучить предполагаемое жалование. Глядя вслед его торопливо удаляющейся фигуре, я лишь покачал плечами. Нет в них ничего особенного в этих островах, и люди там живут самые обычные, разве что добродушные и очень свободные в нравах. Справедливости ради должен заметить, что и в нашем герцогстве они не особенно строгие, в сравнении с тем же Эгостером, расположенным на другом берегу Срединного моря. Но разве дело в нравах? Аднару уже за 30, но когда он услышал предложение, глаза у него стали самыми что ни наесть есть мальчишескими. Как же такое путешествие? полное возможных приключений. Вот после этого Аднер и начал мне нравиться. Я сам такой. Увидев Аднора на палубе, мы с Брендосом переглянулись. Этот человек утверждал, что умеет регулировать Лхасы. Собственно, я позвал его отправиться вместе с нами не в последнюю очередь именно поэтому. Приятно иметь на борту собственного настройщика как, например, имеют его корабли ост торговой компании. Правда, у нее заключен договор с гильдией. Если же у Аднера ничего не получится, что ж, решим проблему в Твендене. Лишний человек в команде не помешает. Полет на острова обещает быть долгим. «Господин Аднер!» – окликнул навигатор. «И надо же, тот...» как заправский матрос со всех ног бросился на зов Брендеса. Гвиноэль скептически буркнул за спиной. Из Аднара матрос летучего корабля, как из навоза катапульта. Слушай, вас, господин капитан!» Берни обратился почему-то ко мне, хотя на мостик его позвал навигатор. Аднор, вы утверждаете, что умеете настраивать лхасы», произнес Рионель с изрядной долей скепсиса на мой взгляд, явно нарочитый. «Я продолжаю это утверждать», довольно запальчиво ответил тот, глядя при этом на меня. «Риск, конечно, немалый. Если Аднар окончательно собьет настройки камней, мастеров гильдии придется вести туда, где окажется мой корабль. С большим креном подниматься высоко никто не будет, а над самой землей, чтобы сдвинуть корабль с места, Не хватит даже самого свежего ветра. Помнится, в бытность мою матросам на Орегана корабль попал в такую ситуацию, когда не мог подняться на достаточную высоту. Так нам пришлось впрячь в него дюжину лошадей, чтобы оттащить от проклятого места, где лхасы отказывались работать в полную силу. Хотя между днищем корабля и землей расстояние было, человек не пригибаясь пройдет. И все же я решился. Сэкономленные деньги будут того стоить. Аднар, что вам понадобится, чтобы убрать крен у небесного странника? Два вотерпаса, достаточное количество каната и помощь, мгновенно отозвался он. Положим канатов на корабле, пусть и небесным, с избытком. Помощь мы ему обеспечим. Что же касается вотерпасов, Плотником, боцманом и при необходимости вахтенным за штурвалом на Небесном Страннике был один и тот же человек – Родрик Брис. Родрик – высоченный здоровяк с роскошной черной бородой, предметом его гордости и постоянного ухода. Однажды Небесный Странник нам пришлось откапывать. Подумать только – откапывать летучий корабль. И у Родриго нашлось целых четыре лопаты. Но вот зачем, спрашивается, на летучем корабле лопаты? И тем не менее, благодаря нашему плотнику на небесном страннике они нашлись. Думаю, и ватерпассы у Рода найдутся. По крайней мере, один точно. Один и нашелся. Поразмыслив, я вздохнул с облегчением. Сама судьба распорядилась не доверять такое ответственное дело, как на колхасов, практически незнакомцу. Не тут-то было. По обедов я обнаружил Родриго и Аднера увлеченно собирающими какую-то конструкцию, представляющую собой треугольник из сосновых плашек. Затем к треугольнику прибавились два гвоздика и шнур с отвесом. Все, господин Сорингер, можно начинать указав пальцем на треугольник с веревочкой, сообщил Аднер. К тому же мы как раз пролетаем над подходящим местечком. Под нами находилась свежая вырубка с множеством пеньков. Ну да, скривился я, лихорадочно соображая, как бы мне отказаться от своего намерения и не потерять при этом лицо. То, за что я плачу гильдии солидной горстью золотых ноблей, оказывается, можно сделать при помощи планок, гвоздиков, веревок и пней. Затем, ярко представив, какова она именно, горсть золотых монет, которые придется отдать гильдии, почувствовав даже ее вес в ладони, отдал команду. «Энди, на кабестан, Спустить паруса!» «Нет, я не жадный на деньги». Но когда долгое время откладываешь на постройку собственного корабля, а потом, не удержавшись от соблазна получить его сразу, берешь в долг, рассчитывая при очень благоприятном стечении обстоятельств рассчитаться с займом за лет 7-8, привычка экономить впитывается в кровь. Кабестан только называется так – Кабестан. На самом деле на летучих кораблях его задача – Не выбирать на борт якорный канат? Нет. По сути, это та же лебедка. От нее уходят под палубу привода, идущие колхасам. Крутишь кабестан вправо, камни заставляют корабль подниматься в небеса. Крутишь влево, опускаться вниз. Ничего сложного. Но нельзя крутить кабестан слишком быстро, особенно на подъем. Лхасы ужасно не любят, когда их заставляют выполнять непосильную для них работу и могут рассыпаться в серую пыль. Мы зависли над землей на высоте половины человеческого роста. Пусть плоское днище летучего корабля и железное, но пень, что оказался как раз под нами, вполне способен продавить его под весом небесного странника. С каждого борта спустили вниз по два каната конце которых привязали к пням. Аднер через открытый люк скрылся в трюме, поставив наверху Родриго, чтобы тот дублировал его команды. Затем он попросил поднять корабль так, чтобы канаты натянулись. В следующий час, если не больше, мы выслушивали команды Аднера, подаваемые им из трюма и повторяемые родом. Левый борт, нос чуть ниже правый борт корма немного ослабьте стоя на мостике рядом с навигатором брендасом я недовольно морщился слишком уж у аднера приказной тон но приходилось терпеть когда мне надоело окончательно Аднор неожиданно затребовал кувалду да потяжелее кувалды не нашлось но родрик подал ему вниз здоровенный молоток я Едва себя сдерживал. Если сейчас из трюма раздадутся удары металла по металлу, спрыгну туда, отберу у него молоток и приложу им по самому Аднару. Если уж не по голове, то по спине точно. Ишь ты, чего надумал? Настраивать привода хасов кувалдой. Но обошлось. Она ему не понадобилась. Наконец Аднар на некоторое время затих. После чего небесный странник неожиданно начал заваливаться на правый борт. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Истошно визжала испуганная мирра. Из камбуза донесся крик ошпаренного амбруаза. Гневно рычал я. Гвинаэль едва успел подхватить летевшую на палубу зрительную трубу. Словом, дело нашлось всем. Палуба кренилась все больше, но я успел бросить гневный взгляд на навигатора Брендеса. Именно он привел на корабль этого шарлатана, из-за которого все и случилось. И подумать о том, что из-за своей скупости точно останусь без корабля. Убиться при падении с такой высоты мы не убьемся, даже если небесный странник рухнет на землю. Главное не оказаться под его бортом. Но починить корабль уже не удастся. Корабль внезапно застыл и через несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, вернулся на ровный киль. Мы все стояли, держась кто за что, ожидая нового подвоха. Но нет. Из люка показалось перепачканное чем-то черным лицо Аднера. Выбравшись из трюма, он оглядел команду небесного странника, неподвижную, как статуи и глядевшую на него кто с яростью, кто с опасением, а кто и с явным страхом, провел ладонью по лицу, сделав его еще грязнее, и прямиком направился на мостик. «Все готово, капитан!» — как ни в чем не бывало, заявил он. «Можно лететь дальше!» Первым желанием у меня было отправить лететь его одного, причем вниз, за борт. Но я в очередной раз сдержался. «Наверное, потому что высота неподходящая, слишком низко». «Вы уверены, господин Аднер, что действительно все готово?» В ответ настройщик посмотрел на меня с явной обидой. «Как же, недоверие выражают не кому-нибудь, а самому ему?» «Абсолютно, господин капитан. А что это там произошло?» Я не договорил, но он понял меня отлично. Нос спасу нет, зачесался вдруг, и я не смог удержаться, ответил он несколько смущенно, ответил почти шепотом, с явной опаской взглянув на Амбруаза, стоявшего в двери камбуза с огромным поварским тесаком в руке. Таким и человека оставить без головы запросто. Правая штанина нашего повара была закатана до колена, а кожа под ней краснела так, как не краснеют юные невинные красотки, когда им на ухо шепнут что-то из эротических фантазий, обычно посещающих мужчин перед сном. И правильно сделал, что понизил голос, решил я. Если амбруаз узнает подробности, он тебе нос кулаком так почешет. Представляю себе, как сжет ему ногу. Освободив канаты от ней удерживающих корабль, Мы попытались подняться наверх. «Энди!» – подал я команду на Кабистан. «Пол оборота вправо! Поднимаемся!» «И не спеши! Крути осторожно!» Последнее можно было и не озвучивать. Энди обращался с Кабистаном так, как обращаются с горячей сковородкой, пытаясь сдвинуть ее на край плиты голыми руками. Мы поднялись на высоту мачты небесного странника. Корабль стоял ровно, лишь чуть покачиваясь с борта на борт. Но покачивание – явление обычное. Все летучие корабли в небе ведут себя именно так. Энди взглянул на меня, и я показал ему два пальца. Давай еще на два оборота. Теперь Ансельм действовал уже смелее. Поднялись еще. Высоты уже хватало для того, чтобы отправить Аднера в самостоятельный полет. Но былой запал пропал, и потому я скомандовал Поднять парус! Вначале я хотел приказать поднять парус до половины, но небесный странник вел себя отлично. Я его поведение кожей чувствую. Поймав ветер, корабль начал набирать ход. Мы с Брендасом переглянулись. Что ж, как бы там ни было, Аднар справился со своей задачей на отлично. И оставалось решить один маленький, но щекотливый вопрос. Расплатиться с ним. Заранее оплату мы не оговаривали. И теперь оба могли попасть в неловкое положение. Затребуй он ту же сумму, что берет за настройку гильдии. Сколько я вам должен, Аднар? за столь качественно выполненную работу, поинтересовался я, окончательно убедившись в том, что корабль даже не думает крениться. Тот на мгновение замялся, что и понятно. С одной стороны, надо было видеть, как горели глаза Аднера, когда ему предложили отправиться вместе с нами на острова. Но на борту небесного странника он чувствовал свою никчемность. Наконец, подвернулась возможность подать себя так, чтобы за спиной исчезли иронические взгляды. Аднар не мог не обратить на них внимания. Но, с другой стороны, ему предлагают гонорар за выполненную работу. Деньги – это всегда деньги. И как от них откажешься? Ну, я думаю, лицо Аднара выражало мучительное сомнение. И мне пришлось ему помочь. «Вот вам, господин Аднер, вместе с благодарностью от всей команды небесного странника. На моей ладони ярко сверкали на солнце два Нобля. Новенькие золотые монеты, еще не побывавшие во множестве рук, не поцарапанные и не имеющие следов от укусов, проверяющих их подлинность. А они подлинные. Я получил их в банке не далее, как вчера» если, конечно, монеты не чеканят в подвале самого банка. На его месте первым делом я приобрел бы новое платье, подумал я, скептически глянув на его потрепанную одежду. А уж потом все остальное. Должен заметить, что, несмотря на блеск в глазах смотревшего на деньги Аднора, едва не затмевающее сияние самих Ноблей, меня немного мучила совесть. Дело в том, что за ту же работу гильдия взяла бы как минимум в три раза больше. «Спасибо, капитан!» – произнес настройщик приводов, осторожно забирая монеты с моей руки. «Не понимаю», – думал я, глядя на изрядно смущенного Аднара, неловко зажавшего золото в руке. Только что он легко сделал то, что у гильдии занимает много больше времени а уж сколько таинственности они при этом напускают. Так почему же Аднар стоит передо мной такой, каков он есть, одетый в тряпье и имеющий вид человека, долгое время доедавшего? Капитан отвлек меня от раздумий его голос. Может быть, теперь мы поговорим и о моем предложении? И смотрел он с такой надеждой. Понятно, о чем он завел разговор. И момент выбрал самый подходящий но смогу ли я на это решиться с одной стороны теперь словам аднера доверять можно я сам собственными глазами видел летучий корабль древних в подземелье на острове гарут и у него не было даже намеков на мачты с парусами конечно я не видел его в полете но то что это именно небесный корабль Сомнений никаких. Но как тут не сомневаться? Летучие корабли не древних, а такие же, как и небесный странник, поднимаются в небеса уже которое столетие. Так почему никому раньше не приходило в голову заставить их двигаться без помощи парусов? Что для этого понадобится? Осторожно поинтересовался я. У Аднера имелся уже готовый ответ. Кузнец, прежде всего. Вернее, некоторые детали, которые невозможно изготовить без его участия. Пожалуй, и все. А сколько это будет стоить? Если слишком много, разговор на этом и закончится. Нет у меня лишних денег разбрасываться на всевозможные сомнительного рода прожекты. Аднер не задержался с ответом и тут. Думаю, все расходы уместятся в один нобль. Может быть, чуть больше. Рука моя сама потянулась к кошелю и извлекла на свет еще два золотых. Возьмите, Аднер, А если не хватит, скажете, и я добавлю. Ну, и оплату за ваш труд мы оговорим отдельно. Главное, чтобы все удалось. Однажды я проиграл в кости целых пять золотых ноблей все что у меня было. И две монеты это так мало, чтобы не зависеть от воли ветра в небесах. Конечно, в том случае, если у Аднера все получится.